Разве не жаль 22 тысячи казаков, которых он без карт и достаточного провианта отправил для завоевания Индии? Что же творится в русском государстве? И почему в нем нет людей, которые указали бы государю на досадные промахи и ошибки? Каких же законов государь издал больше, плохих или хороших? Что больше видит от него отечество, зла или добра? Какое будущее предвещает павлово царствование России? Над этими вопросами мучился не один Анинков, но и многие русские обыватели. Все ждали, что будет дальше. Глава 10. Заговор. Что ж это в каменной Москве за тревога? Во призывной новый большой колокол позвонили. Во печальны, славные барабанчики указы били. Представился наш родной батюшка, Павел Император. Песня. Петр Алексеевич фон дерпален родился в Курляндии. Во время переворота 1762 года он был капралом конной гвардии, принявшей участие в свержении Петра III. Участвовал в Шведской войне 1788 года, за которую награжден чином генерал-майора Георгием третьей степени и Аннинской лентой. В 1796 году Петр Алексеевич был назначен курлянским генерал-губернатором, но вскоре за почести, оказанные в Риге, высланному Павлом из Петербурга Платону Зубову, уволен в отставку. В 1798 году из отставки произведен в генералы от кавалерии, назначен вторым петербургским генерал-губернатором, заменив сверх меры Ретивова Николая Архарова. Увлекающийся Павел обрушил на Палина поток милости и доверия, пожаловал орденом святого Андрея Первозванного, возвел в графское достоинство, назначил на должности первоприсутствующего в коллегии иностранных дел и главного директора почт, одаривал землями и мужиками. Граф Палин осторожно шутил при дворе, никогда никого не порицал и не защищал. В делах был энергичен, всем казался неопасным служакой и неуклонно двигался к новым чинам и высшей власти. У Петра Алексеевича совсем не было врагов, власть его была почти столь же безгранична, как Павлова, его звали Ливонским визирем, но Павел, заняв трон, нажил себе огромное число врагов среди высшего дворянства. Палин же числился в друзьях и у Павла, и у Кутайсова, и у цесаревича Александра Павловича, и у императрицы Марии Федоровны. Многих располагало к нему открытое добродушное лицо, честность, благотворительность. Граф был ровно дружелюбен со всеми придворными, превосходно скрывал от них свои мысли и чувства, всегда оставаясь непроницаемым для чужого взора. Если же Петру Алексеевичу пеняли на строгость и подчас идиотизм его приказов, он грустно вздыхал, И разводил руками не моя молволя, прикидывался простачком, которым все вертят, как хотят, хотя чаще было наоборот. Граф не забыл и не простил Павлу ничего ни своей унизительной отставки, ни императорского превосходства, ни пренебрежения дворянским сословием в угоду подлому люду. Петр Алексеевич жаждал полноты власти, он хотел стоять над троном, как советник, превосходящий умом государя, а ему отвели место полицмейстера, которым по настроению помыкает безумный монарх. И Палин с умыслом приводил в исполнение с превеликой точностью все жестокие и необдуманные распоряжения Павла, отданные в минуты гнева. Другой заботой Петра Алексеевича было распускать слухи. Что Павел собирается жениться на княгине Гагариной, что старших сыновей он решил заточить в темницу, а Марию Федоровну заточить в монастырь. Что наследником он уже тайком назначил не то младенца Михаила, не то племянника Евгения Вюртембергского. Что Семеновский полк за любовь к Александру Павловичу скоро будет разослан по сибирским гарнизонам. И что было замечательно, Палин никогда не пускал пустой слух. Выбирал лишь тот, к которому доверчивые и боязливые за себя придворные могли подтянуть несколько достоверных улик. Услышав от графа новость, они на следующий день убеждались, что император посетил княгиню Гагарину, что грубо разговаривал с женою и старшими сыновьями и ласкал племянника.